Я сидел и страдал, рожая документ, Кои до последнего времени даже и не думал писать, А именно поучение об армии. Армия и флот — суть, хребет и основа любого государства. Нет государства, всего не имеющих, А имевшиеся в недобром состоянии и не существуют и ныне. Народ, не желающий кормить свою армию, все одно обречен кормить таковую, но уже чужую. Сила армии складывается из многих вещей. Часть из них зависит от самой армии, а часть нет. Важнейшим, от чего зависит сила армии, является дух ее, напрямую зависящий от духа народа. Ежели народ считает, что война, кою ведет армия, справедлива или, более того, священна, а сама армия заслуживает уважения и любви, то и дух армии высок, и чья армия непобедима. Поэтому государь обязан прилагать все силы, дабы воевать только в тех войнах, кои справедливы и священны, и избегать иных, кои даже будут казаться выгодны, а также всемерно крепить любовь народа к его армии и флоту. Ибо ежели между ими и народом какое небрежение возникнет, чье непременно к гибели государства приведет. Вторым по важности является то, чем армия вооружена. Ежели одна армия вооружена луками да копиями, а вторая ружьями да пушками, понятно, на чьей стороне будет победа в почти любом сражении. Хотя победа в войне Ежели на стороне вооруженных плохим, либо просто старым оружием будет лучший дух и священный гнев, может и не достаться лучше вооруженной стороне. Но даже и в этом случае лучше вооруженная сторона понесет меньше потерь. Так что государь должен стремиться вооружить свою армию самым наилучшим образом. Для чего? Необходимо вельми внимательно выслушивать людей изобретательных, кои предлагают новое оружие и справу воинскую, и не шибко скупиться на то, чтобы испытать их изобретения, а когда и другой раз, и третий, ибо лучше тратить деньги, чем жизни стрелецкие. Третьим, кто уже более зависит от татарами, является обученность. Каждый начальник воинский от старшего стрельца, старшего драгуна, старшего пушкаря и старшего матроса и до генерал-воеводы обязан непрестанно родить о том, чтобы каждый стрелец, драгун, матрос и пушкарь, а также сержант, бо офицер был добро обучен. Причем в первую голову всему тому, что ему потребуется на поле сражения. Для осады, крепостей, морского сражения или успешной высадки десанта. А для парадного строю токма лишь посля сего. Четвертое, за что отвечат головой любой офицер, сержант и капрал, довольствие. Каждый стрелец, драгун, пушкарь и матрос должен быть всегда сыт, обут, одет, должен от непогоды укрыт и всем необходимым припасам из правой обеспечен. За небрешение этим чинов и званий лишать так же, как за необученность стрельцов, драгун, пушкарей и матросов. Безжалостно. Пятое. Все командиры в армии должны быть на своем месте, на коем они наибольшую пользу принести способны. Людями своими умело командовать... Все выгоды своей части воинской или войска ему порученного, зная и умело используя, а ее недостатки так же умело скрадывая тем, что избирает место для боя, а так же обустройство оного и избранный порядок боевой, делая сим достоинства шибко важными, а недостатки же наоборот, и за ошибки и неудачи младших всегда ответственны старшие, кои не научились их добро, либо не на то место поставили, так же, как в должной мере, и за он их удачи и победы. Все началось с того самого разговора с сыном, ну, когда он попросил поучить его и братьев государством управлять. Я тогда едва не расхохотался. «Это меня-то...» Просить поучить государством управлять. Да я тут сам, кручусь как угорь на сковороде, не зная, какую дыру раньше заткнуть. Но смолчал и задумался. А действительно, а кого же еще-то? Пушкина? Так он еще и не родился. И да, пусть я сейчас сижу в уже, конечно, не по полной, но по моим собственным оценкам довольно значительной жопе. Реальные-то, и, что самое главное, системные результаты. Вот они. За время моего правления население России увеличилось, почитай, в три раза. А уж не помню кто, но кто-то упоминал при мне, что оно за весь XVII век с его смутой, беспрерывными войнами с Польшей, с Швецией и Османской империей. Большая часть коих велась одновременно — с несколькими врагами, то есть в разы тяжелее, чем у меня, да еще на фоне непрекращающихся набегов крымчаков, вообще не увеличилось. Даже, можно сказать, уменьшилось, поскольку территориально-то Россия в XVII веке приросла той же Украиной, а также и Сибирью, а население в лучшем случае осталось таким же, как и за сто лет ранее, И это достижение я ставлю на первое место. Людишек надо накопить и беречь. Тем более, что потенциал нашего народа в этом деле большой, поскольку, как мне помнится, такие достижения, как самое большое число детей, рожденных одной женщиной, и самый многодетный отец принадлежат именно русским. Берем далее качество населения. Тут, пожалуй, рост еще более существенный. Во-первых, образовательный уровень. Условно-грамотными Нонича можно считать почти 90% населения страны. Почему условно-грамотными? Да потому что, к сожалению, есть у нас еще немало проблем в начальном образовании. Читать, писать и считать учат практически всех. Но для получения устойчивого результата одно занятие в неделю, да еще всего лишь в течение трех-четырех лет, большинству населения слишком мало. Читают-то из тех, что прошел через церковно-приходские школы, почти все. Тем более, что есть, что число типографий в стране уже достигло трех сотен, из коих государевых только двадцать. А общее количество печатных станков — почти семи сотен. И наряду с учебной, научной и специальной литературой налажен выпуск книжек-картинок для народа и популярных толстых календарей с поучительными и занимательными историями. А вот с письмом уже проблемы. Да и со счетом тож. Складывать да вычитать еще куда не шло. Делить уже сложнее, а с умножением совсем беда, не говоря уже о таком сложном деле, как операции с дробями. В церковно-приходских школах их даже почти и не затрагивают. В программе нет, хотя некоторые особливо продвинутые батюшки с некоторыми столь же особливо одаренными учениками их и изучают, ибо примеры с дробями — Входят в испытания для поступления в дьячьи школы и коммерческие училища. Ну да что там говорить, если и арабские до цифры в оборот ввел именно я. Так что с начальным образованием мы пока от Европы все-таки отстаем. нет и не в общем числе обученных. Тут мы за счет гораздо большей численности населения точно Впереди абсолютно любой европейской страны. А в доле таковых от общего числа населения, то есть в процентном соотношении. И вовсе не церковно-приходской характер массового начального образования чему причина. Оно в нынешней Европе, почитай, все такое. Светское, токмоплатное и по большей части домашнее. Просто батюшки у нас. Пока мест не настолько образованные, насколько требуется, да и времени на обучение шибко мало отведено. Но более никак не получается. Не будут мужики своих детишек так надолго от помощи по хозяйству отвлекать. А кто может и не против, так бедноват у нас пока мест народ-то по сравнению с Европой. Немногие из народа... Могут себе позволить домашнего учителя оплачивать. Да и батюшкам более интенсивные занятия тоже не очень по карману. Хотя те, кто готов и, главное, может из своего кармана за образование детей приплачивать, уже появились. деловая эта активность крестьян резко повысилась. Помимо обычных крестьянских занятий, в общинах создают и иные артели. Ложечников, рукавишников, валенки валяют и еще многим другим занимаются. Да и с массовым производством тушенки я тоже угадал. Редко какой крестьянский двор пару бычков в год на местные мануфактуры не сдает. А это, почитай, лишних три рубля в год доходу. Так что зажиточность населения растет. А там, глядишь, лет через десять-двадцать в общинах и смогут на свой кошт специального учителя для детишек нанимать. Но пока еще до сего далеко».